Глава вторая. Маршрут составил довольно быстро. По кругу нужно будет пробежать. Благо их родственники почти все на девятом микрорайоне, что через дорогу от нашего одиннадцатого находится. Только Лёхина жена с ребёнком на восьмом живёт, но с краю, на границе с девятым. Там недалеко и квартира моего брата находится, сразу им после армии купленная, куда мне тоже заглянуть не помешает. И есть там то, что у тетки мы не хранили, а мне точно понадобится». Но прежде чем в забег пускаться, даже стыдно стало, что только сейчас о нем вспомнил. Нужно не к другу, но хорошему приятелю, с которым часто в одних и тех же компаниях тусовались, к моему однокласснику заскочить. Благо живет он в этом же доме на третьем этаже, только через подъезд от нашего. Кинув взгляд на уже превратившегося в точку бегуна, я мысленно его поблагодарил, так как за ним потянулась приличная толпа зомби, освобождая мне путь через дорогу к девятому микрорайону. и Я направился к нужной надстройке, через которую и спустился без приключений в подъезд к Вавилову Андрюхе. Спустился и сразу же, уже привычно замерев, прислушался, не орчит ли кто-нибудь. Ничего подозрительного не услышал и начал спускаться, держа топорик на готове. Если какая Светка или дядька Женька по пути попадутся, и есть чем их встретить. Не попались, хотя понервничать все же пришлось. На восьмом, пятом и четвертом этажах двери в некоторые квартиры были открыты. На четвертом даже уже знакомый запах скотобуй не учуял. Но замок в двери, в отличие от других открытых, здесь автоматически оказался. Чем я и не преминул воспользоваться, тихонечко прикрывая ту дверь до щелчка. Постоял немного, но урчание изнутри так и не последовало. Или там уже нет никого? Или зомбак так занят, что просто ничего не услышал. Ну и черт с ним, главное теперь со спины ко мне не забредет. Потетке уже понял, что двери они открывать не умеют. У Вавиловых в квартире прижавуха к двери тоже ничего не услышал. Прежде чем постучать, нажал на ручку и снова замер. Дверь не замкнута оказалась. Медленно открыв ее, прислушался и принюхался. И унюхал обычные для этой квартиры запахи. Особенно сильно ощущался запах духовой Анжелы Олеговны, матери Андрюхи. Ничем подозрительным не пахло. Но вот стук, раздавшийся со стороны кухни, меня насторожил. Я даже вздрогнул от неожиданности. Хоть и надеялся на положительный результат, но все равно не ожидал услышать ничего, кроме урчания. А тут сразу после стука раздалось бульканье, кто-то что-то во что-то наливал. так же тихонько закрыл за собой дверь и направился на кухню, где увидел отца Андрюхи, что сидел за столом в дупель пьяный и неотрывно смотрел на налитый чуть ли не до краев стакан водки. Бутылкой уже ополовиненной он, наверное, и стучал недавно. Еще две пустые стояли на полу возле ножки стола а ванька заметил он меня молча стоящего в проходе поведение николая олеговича было до такой степени нетипичным что я нутром понял что и у них в семье случилось что то плохое он обычно не пьет язвеник а тут уже третью бутылку в одно горло приканчивает поэтому и стоял молча, не находя слов. «Пришел? Молодец! Садись, помянем!» махнул он рукой со стаканом напротив себя. Ничего не говоря, я вложил топор в чехол на поясе, прошел на кухню и пододвинул к столу табурет, но прежде чем сесть, взял из шкафа рюмку и поставил ее на стол. Николай Олегович также молча ее наполнил, Снова поднял свой стакан и в два глотка опрокинул его в себя, после чего со стуком поставил его обратно на стол и тут же, прижав кулак к носу, глубоко втянул в себя воздух, типа закусил. Не успел я выпить свою рюмку, как Николая Олеговича сначала затрясло, а после он из-под стола приподнял вторую, До этого скрытую от меня левую руку, перевязанную бинтом с выступившей на нем кровью, чуть вытянул перед собой крепко сжатые кулаки и с трудом их разжал. «Вот этими руками! Сам! Сына! Жену!» И такое отчаяние в его голосе прозвучало, что у меня все тело захолодило а волосы под банданой зашевелились. С трудом выдавив из себя эти слова, он с хлопком закрыл ладонями глаза, оперся локтями на стол и, продолжая подрагивать плечами, с минуту так просидел. и Я думал, прорвало, плачет. Но нет, когда он ладони от глаз оторвал, следов слез вообще не было видно. Зато и пьяным он уже не выглядел. Горе полностью выжгло, недавно выпитое спиртное. И он, взяв себя в руки и прекратив трястись, взглянул на меня абсолютно трезвыми глазами и спросил «У вас как, Вань?» «Тетка», — выдавил я из себя с трудом, проглотив вставший после услышанного в горле ком, и тут же опустил глаза в стол, не выдержав его пристального, казалось, в самую душу глядевшего взгляда. «Помянем!» Тяжело вздохнул он, после чего снова налил до краев стакан и мою рюмку. Молча выпили. «Ты собрался, смотрю», – нарушил он молчание после того, как снова занюхал кулаком водку. «Из города уходишь». «Да, но не сразу. Сначала к родным друзей заскочить нужно. Может, кто выжил, закончил я неловко». Покивав каким-то своим мыслям, он тут же встрепенулся и произнес. «Уходил бы ты сразу, Ваня. Видишь, что за окном творится. Конец света наступил». Судорожно втянул он в себя воздух, глядя в окно. «Люди в зомби превращаются». «Не могу, дядь Коль», — мотнул я головой. «Парни вернутся, что я им скажу?» «Они же в Прибалтике!» – посмотрел он на меня уже не таким острым взглядом. «Водка снова начала действовать. И ты, я так понял, летом там же побывал?» «Побывал?» – сознался я, так как не видел смысла теперь это скрывать. «Мы с мужиками сразу подумали, что вы туда, а не на море рванули. Очень же резко Женька с братом твоим сорвались, а потом там полыхнуло». Женька Нойкин, самый старший из друзей брата, 29 лет ему, работал автомехаником в гараже, где Николай Олегович мастер. Его он и просил перед отъездом рассчитать с работы без отработки, так что, зная Женькины увлечения, неудивительно, что они догадались. «Совсем ты взрослым стал, Ванька! На войне побывал!» потянулся он под стол и достал еще одну бутылку водки а мой андрюха лаботряс бабы и гулянки до утра ничего больше не интересовало скрипнув зубами он снова налил и подняв свой стакан хрипло произнес давай ваня выпьем а потом беги нечего тебе тут со мной сидеть ждать пока и я зомби стану может вы со мной дядь Коль? Подняв рюмку, спросил я у него, что вы тут? «Не надо, Ваня». Мягко оборвал он меня. «Я тут вот». Заглянул он под стол. «Еще пару бутылок, что на день рождения закупил, допью. Или зомби стану, или...» Не стал он договаривать, что или а вместо этого пожаловался. «С утра эта зараза меня никак не возьмет. Водка, наверное, не дает». Жена вот рано утром обратилась и укусила меня, пока я пытался понять, что происходит. Боролись с ней случайно шею ей свернул. Вздохнул он горько, бросился к сыну, а там... Опрокинув залпом стакан, он выдохнул. Сын, как кровью чуял, так заурчал страшно. «Люди так не могут, Ваня!» Задушил я его, глядя в его такие жуткие, и такие родные глаза. Его снова затрясло, да и у меня самого слезы на глазах выступили, и я поспешил опрокинуть свою рюмку, занюхав ее рукавом и стараясь не смотреть на него. — Иди, Ваня! — не отнимая рук от глаз, заговорил он снова. — Спасибо, что зашел. Я очень рад, что у моего сына такой друг. но помочь тебе не смогу, сломался я, так что иди, пусть у тебя все получится. Все же посмотрел он на меня, грустно при этом улыбнувшись. Ушел я через окно, даже веревкой пользоваться не стал, на руках повис и, чуть оттолкнувшись от стены, спрыгнул на газон, довольно мягко толкнувший при приземлении в стопы, Равновесие не стал удерживать, завалился на бок, но тут же, крутанувшись, встал на колено, готовый стартовать, и в очередной раз, только теперь уже с земли, внимательно осмотрелся. Зомбаков поблизости не видать, одни ушли вслед за бегуном, другие пока сюда так и не подтянулись. — Порядок! Прощай, Иван! — также еле слышно ответил мне Николай Олегович. Махнул на прощание рукой и закрыл окно. Пошел, наверное, допивать свою водку, да оплакивать собственноручно убитых сына с женой. Я же, хоть на душе и было тяжело, заставил себя собраться, что было трудно сделать. Водка прилично в голову ударила на голодный-то желудок, но доставать что-либо из рюкзака, чтобы закусить, я не стал». а вместо этого сунул мундштук, расположенный на конце шланга гидрационной системы в рот, и прилично напился, приглушая водой и жажду, что после водки во рту поселилась и голод. «Но перекусить не помешает», – думал я, перебегая дорогу и ныряя в тень аллеи. С утра как-то не до этого было. Слушая теткино урчание, вообще о еде не вспоминал. А сейчас желудок водкой раздраконенный. Не хуже зомби рычать начнет, жратуй требуя, и водой его, похоже, обмануть не удалось, только еще больше есть захотелось. И даже обглоданный костяк какого-то бедолаги, что по пути мне встретился, аппетита не отбил, только скривился от этого зрелища, да дальше побежал, привыкаю к нынешним реалиям потихоньку». Залег за деревом на другой стороне аллеи и сквозь решетку ограждающего забора, что вдоль проезжей части тянулся, принялся дальнейший маршрут для рывка высматривать. Тут, на просто улице Ленина, в отличие от малой, было приличное количество зомби. Не нашлось бегуна, который бы их за собой оттянул, и особенно их много именно там, куда я совсем недавно планировал за едой заскочить. В рюкзаке пусть на вечер и на утро НЗ будет, а тут на первом этаже девятиэтажек магазины густо расположены. Думал, там найду, чем закусить. А нет, зомби по старой памяти тоже там собрались, рассчитывая, наверное, как я, только не чем-нибудь, а кем-нибудь перекусить. Взгляд остановился на небольшом ларьке, что возле остановки у дороги стоял и торговал всякой всячиной. Водой, и напитками, шоколадками, сигаретами. Найду чем закинуться. Только вот между мной и ларьком машины на дороге брошенные в приличном таком количестве стоят. И толстушка впечатляющих таких габаритов молодуха между ними чуть в стороне потеряно бродит. Остальные водители, похоже, возле магазинов столпились, куда она не решилась идти, чтоб там народ с собой не соблазнять. «Заметит или не заметит?» Переводил я взгляд с нее на ларек и обратно. Со стороны домов точно не заметят того вот тона, хоть и буду машиной прикрыть, но... Я решился, когда живот пока еще не громко рыкнул. Не хватало еще так к себе внимание привлечь. Так что выбора не осталось. Или нз или ларек. На крайняку бегу, как тот недавно виденный бегун или бегунья. И больше не колеблясь, тем более, что толстушка как раз спиной ко мне повернулась, рванул вперед. ходу перескочил забор и, пригибаясь как можно ниже к асфальту, направился к ларьку, петляя между стоявшими на дороге машинами. Выдохнул облегченно, добрался, и пока никто меня не попалил и радостно урчать не принялся. Выругался мысленно на тонировку стекол у некоторых автомобилей, сквозь которые ничего толком не видно. Пришлось над капотом приподниматься и осматриваться. Волосы на голове в очередной раз за сегодня дыбом встали. И не толстушка тому виной, хоть она сейчас и торопливо, но на самом деле, медленно и путаясь в ногах, направлялась в мою сторону, а вслед за ней, чуть более шустро, Бежала четверка разнопородных крупных собак. Вот они меня и напрягли. Не знаю, как у людей зомби с нюхом, но подозреваю, что у собак, пусть даже и таких недомертвых, с ним все в порядке. Но собаки меня пока не учуяли, а догнали выбранную жертву и сразу же вцепились ей в ноги. Зомбячка в панике орча завертелась на месте, пытаясь их сбросить, но когда этого не получилось сделать, направилась прямиком к придорожному забору и, навалившись на него всей своей массой, перевалилась на другую его сторону на газон аллеи. Подняться собаки ей уже не дали. Пусть поначалу она их и сбросила с себя, лишившись при этом приличных кусков мяса на ногах, но жадно проглотив добытое, Эти четвероногие твари не перепрыгнули, ловкости в таком состоянии им не достает для таких трюков, а тоже перевалились через забор и сразу же вцепились в свою жертву. Она еще делала несколько попыток встать, но вот одна из собак рыжая, если не ошибаюсь, бордосский док, вцепилась ей в шею и резко дернув головой, Пасть, что гидравлические пресс-ножницы, как те металл, так это шею ей перекусила Желательно от них подальше держаться, да и вообще с ними лучше не пересекаться. Отбросив всякие мысли о ларьке, снова пригнувшись к асфальту и постоянно оглядываясь, я направился вглубь девятого микрорайона, пока удачно, не попадаясь никому на глаза, обходя группы пьяных зомби. Стоят себе, покачиваются, нервируют меня. Но больше всего нервировало не это, а то, что там, куда я направляюсь, недалеко есть довольно приличных размеров пустырь, на котором собачники своих четвероногих друзей обычно выгуливают. И теперь эти друзья, сбиваясь в стаи, Своих хозяев и их соседей ловко так на запчасти разбирают. Представляю, что там делается. Одно радовало, что до родителей Жерцева, Вовки и Акелина, Сереге не так далеко идти осталось. Они возле седьмой школы в одном доме живут. И, похоже, самый трудный участок я сейчас... Рывком преодолел открытый участок и нырнул. то ли в кусты то ли такие большие цветы что вдоль дома росли упал за ними и сразу же принялся сквозь заросли ближайшую группу забаков выглядывать черт заметили все же несколько мертвяков хоть я уже прилично так сомневаюсь что они действительно мертвые урчат достаточно громко значит легкие работают кровь из них так и хлещет. когда собаки толстушку рвали Та ее буквально фонтанировала. Значит, сердце бьется, и они вполне живые, только... Только зомби. Некоторые из них меня все же заметили, и, отделившись от покачивающейся на своей волне толпы, неуверенно направились в мою сторону. Пройдут несколько шагов и стоят, головой вертят, потом еще несколько шагов вперед делают и снова осматриваются. Я не стал ждать, пока они так дошагают и окончательно попалят меня, и на четвереньках, прикрываясь куста цветами, рванул дальше вдоль дома в нужную мне сторону. Далеко не убежал. Фак. Через пять метров, чуть ли не нос к носу, и я столкнулся со стоявшей в зарослях собакой. Рука быстро метнулась к топорику, но уже когда вытащил его из чехла, перестал на эту псину внимание обращать, хоть та и зомбячка. А все потому, что она в наморднике, и именно поэтому вообще никакая была. Хотя поначалу, когда сам на четвереньках стоял, увидел, как глаза у нее при виде меня обрадованно расширились, и она заурчала, зарычала, вроде как грозно, да и сама вид внушительный имела. Но когда она неуверенно пошкандыбала в мою сторону, путаясь в четырех ногах, страх тут же испарился. Но главное эта тварь облезлая все же сделала. Привлекла внимание до этого момента неуверенно двигавшихся сюда зомби. Теперь-то они, услышав эту псину, а потом и увидев меня выпрямившегося, разом заурчали и уже решительно направились на зов своей четвероногой подруги, которая, тыкаясь своей мордой, пыталась задержать меня, когда я выбивал топором стекло в окне. «Да отвали ты!» – бутснул я от души собаку, а то-то вспомнила, что у нее не только зубы, но и лапы есть. Ими и попыталась мою ногу обхватить, но после удара грохнулась на спину, а я подпрыгнул. дома и стены помогают так вроде говорят так вот правильно говорят дома мне они действительно помогали здесь нет Закинув ногу на раму выбитого окна я замерев смотрел в безразлично жуткие глаза старушки которая все же допилила своего деда мозг во всяком случае в прямом смысле этого слова она ему выяла а теперь вот смотрела на его более молодую замену к ней заявившуюся и начинала пока еще неуверенно но явно обрадовано урчать повезло что топор я так в руке и держал а то уже больно шустрая старушенция оказалась охотчи до молодого мяса не успел я забраться в квартиру подгоняемый урчанием приближающихся снаружи зомбаков которой и друзей за собой позвали, как старая, очень уж широко улыбаясь, хвастаясь на удивление не вставной челюстью, а может нарощенной, пусть и с прорехами, но своими зубами, кинулась мне навстречу, вытянув перед собой скрюченные пальцы. «Ведьма старая!» – опустил я ей на голову баска, так вроде мой топор называется, напугала тварь. Старуха как бежала так вперед лицом с торчащим в голове топором и упала, еле успел отскочить, снеся попутно стоявший у окна стол, чтобы она на меня не прилегла. Восстановил дыхание и, поборов тошноту, выглянул в окно, где длинная очередь мужиков и женщин, старых и молодых, ковыляя друг за другом, двигалась на зов, продолжающий урчать под окном собаки. Показал им всем средний палец и, скривившись от омерзения, выдернул топор из головы окончательно отошедшей стружки, которые уже перестали бить конвульсии. После чего, аккуратно ступая, чтобы не наступать на останки деда, направился на выход сначала из комнаты. По пути тщательно вытер топора штору и, продолжая держать его в руках, потопал теперь уже на выход из квартиры. Глянул шикарнейший с хорошим обзором глазок, видимо, служивший ранее досугом для старухи, иначе какого здесь возле тумбочки кресла стояло, убедился, что с той стороны двери никого нет, и выскочил из квартиры. «Да вы издеваетесь! На третьем этаже я нарвался на надкусанную, но вполне себе бодрую женщину». которая тут же захотела сделать со мной то, что с ней не доделали. Не стал связываться, а обошел ее через перила, как в своем подъезде со Светкой делал, и рванул дальше наверх. Еще три раза пришлось так зомбаков обходить. Подъезд оживленный оказался. Но и самая засада. Лег на крышу на замке оказался. «Хорошо хоть простеньком, который чуть ли не пальцем открыть можно, когда на это есть время, и до тебя не пытаются дотянуться обитатели этого подъезда, желающий отведать твоего юного местца». так что хоть замок и простой пришлось четыре раза приложиться по нему баскам с каждым разом все сильнее и более нервно пока он не слетел на голову где то забывшему штаны мужику тот падло оказался достаточно высоким чтобы мне сидящему на железной лестнице несколько раз проехаться кончиками пальцев по ботинкам чем не на шутку напугал как на крыше оказался толком уже не помню», – осознал себя сидящим, опершись спиной на надстройку с выскакивающим из груди сердцем и гудящий колоколом головой. Вырвался, выдохнул облегченно, как только начал успокаиваться. Глотнул воды и вспомнил, что совсем недавно есть хотелось. Но сначала собаки аппетит отбили, а потом бешеная старушка и негостеприимные жильцы этого подъезда тоже хлеб-соль предложить гостю забыли. «Нужно было, наверное, через дверь заходить, а не в окно лезть», кривовато усмехнулся я, уже почти совсем успокоившись. Успокоился и решил, что лучшего момента, чтобы перекусить, сегодня может и не быть. Кто знает, что там дальше будет. Так что чёрт с ним, с нз еды ещё раз добуду». Скинул с клещ рюкзак, достал из него одну из двух банок тушёнки, вскрыл её барсиком и принялся без особого аппетита есть со вчерашним хлебом. Чёрт, лучше бы в школу пошёл. Я вспомнил, что завтра первое сентября и с каким нежеланием я туда собирался. «Мне казалось, что побывав на войне, пусть и всего два с половиной месяца, я теперь совсем взрослый стал. Я и раньше на одноклассников слегка с недоумением смотрел, давало о себе знать постоянное общение со старшими ребятами. Мои друзья на два и три года меня старше, одни в армии сейчас, другие в институте». Так что одноклассники с их, казалось, примитивными и ни о чем разговорами совсем меня не интересовали. Но кроме нескольких, как тот же Андрюха Вавилов приятелей. И вот после этого бурного лета, после насыщенной адреналином жизни, тупо сидеть на уроках – это вообще жесть и пытка. Так мне казалось. Но сейчас, хлебнул за это утро адреналина столько, что он уже чуть ли не из ушей льется, хотелось, чтобы всего этого не было. Всю жизнь за плечом брата стоял, а рядом с ним его друзья, настоящие друзья, которые, что бы ни случилось, всегда рядом и поддержат. Но вот сейчас я этой поддержки не ощущаю. Перестал ее ощущать, как только тетку Обращенный в зомби увидел, словно кусок души вырвали. «Братан, мне тебя не хватает. Я окончательно понял, почему чувствую себя таким неуверенным. Хоть и уверен был, что брат с друзьями сто процентов выжили и скоро должны вернуться, но в данный момент я ощущал себя полностью одиноким в этом долбаном зомба мире пусть поначалу и через силу да подневесселые мысли но банку тушенки целиком прикончил чему сам удивился вынырнул из мыслей когда хлебом остатки жира подбирал отставил в сторону пустую банку запил все это дело водой и вытерев платком руки только сейчас поинтересовался временем черт часы показывали без семи два Время летит, а еще столько сделать надо. Хоть и ословел слегка после еды, но рассиживаться не стал. И так не успеваю. Закинул рюкзак за плечи и, держась с середины крыши, чтобы лишний раз не мелькать и не привлекать к себе внимания, направился на другую сторону этого четырехподъездного дома. Там, нагнувшись пониже, подполз с краю и... «Черт, ну покажитесь же хоть кто-нибудь!» Я сидел за парапетом крыши и наблюдал за перпендикулярно стоявшим двухподъездным домом. В этом доме, правда, в разных подъездах живут родители Акелина, на четвертом и Жерцева в на шестом этаже. И окна их квартир отсюда хорошо просматриваются. Только толку от этого? никакого шевеления я не наблюдал на некоторых балконах движения было уже приявшееся пьяное покачивание а вот не заразившихся вообще не видать ладно самим страшно в окнах маячить и за страстями снаружи наблюдать и я кинул взгляд вправо в сторону школы там действительно страсти Толпа собралась раз в пять больше, чем возле магазинов у дороги, и здесь эта толпа более агрессивная. Отсюда сверху хорошо сейчас видно. И если раньше еще дома наблюдал, что кто не жрет, те вокруг стоят и тупо смотрят на это дело, своей очереди ждут, то сейчас вокруг жрунов пустота. Опасаться стали простые зомбаки своих более отожравшихся товарищей и четвероногих друзей. Да, собаки тут тоже были. Как и думал, спустя их много по району разбежалось. Вот и здесь, из десяти свободных от толпы островков с жрущими зомбаками, на трех из них собаки кого-то терзали. И это проблема. Они жрут и развиваются. Сам видел, как один зомбак даже на рывок пошел. Умудрился с разбега покачивающегося парня, как бы ни моих годов с ног сбить и навалившись сверху. Неприятное зрелище. Так что тянуть с отходом из города нельзя. Фиг потом от этих жронов убежишь. Поэтому я и не стал больше оттягивать свой визит в гости. Хоть и наблюдая пустые окна и балконы, и я уже не ждал там обнаружить ничего хорошего. Но проверять надо, чтоб потом парням не стыдно было в глаза смотреть, а то вдруг живые, а я не помог. Но, блин, если живые и здоровые есть, то могли бы вывесить хоть какой-нибудь знак. Я снова осмотрел нужные окна и балконы. Но там, как не было никого и ничего, так и не появилось. С подъездом приятно повезло. Пустой оказался. Все, наверное, к школе оттянулись и сейчас там тусуются. Во дворе тоже никого не оказалось. С другой стороны дома на дороге стояли, покачивались, а тут опять повезло. Выглянул из-за угла и практически сразу же рывком сначала до кустов, пригибаясь, добежал. что вокруг мусорных баков росли, а потом, видя, что меня не заметили, очередным рывком до нужного дома проскочил и уже не оглядываясь, по ступенькам взлетел вверх, ногой отодвинул в сторону держащей открытой дверь кирпич, заскочил в подъезд и с облегченным вздохом закрыл ее за собой. В подъезде, чего боялся, тоже никого не встретил. А вот дальше везение закончилось. Еще поднимаясь на нужный этаж, я чувствовал запах бойни, и как назло дверь в квартиру Аккелиных оказалась приоткрыта, и именно оттуда этими ароматами и тянуло До последнего надеялся, что если не живых, то хоть их трупы не увижу, тогда можно было бы еще надеяться на лучшее, но тут... Вздохнул-выдохнул, настраиваясь и, крепко сжимая топорик, шагнул в квартиру. Проверять нужно до конца, чтоб точно знать, что все мертвы. мертвы не мог оторвать взгляда от прилично объеденных тел дядьки Васьки, высокого громогласного весельчака и тети Иры, ненамного уступающей в росте мужу, добродушной и довольно красивой женщины. Как с братом приходили сюда, так она всегда ужасалась в моей худобе и пыталась под смешки мужа накормить деточку. «Мертвые!» «Что?» Я вытаращил глаза на пошевелившуюся тетю Иру, которая повернула голову и, уставившись на меня единственным уцелевшим глазом, заурчала, как мне показалось жалобно. Это и случилось. Откуда он взялся, не знаю. Уже в последний момент я увидел мелькнувшую сбоку тень и, защищаясь от нее, выставил перед собой руку, которую тут же пронзила просто невероятной болью.